Ни Сансуси, суси ни Хьюстонский Хилтон-Отель. Но дом крестьянин, так ведь это после черного колодца. Хорошо, что живой. И белье дали, пусть и бывшее в употреблении, но свежее, а тутюженное, и на тумбочке рядом с репродуктором установили графин с жидкостью. Постельное белье, пижамы и графин на тумбочке обнадежили Даниловы. Он привстал.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 или прислана отпечатанным на машинке. Тут Данилов затаил некую хитрость. Из названий блюд он мог узнать степень тяжести своего нынешнего состояния. Как его полагали кормить? Как пленника? Как смертника в одиночной камере? Как гости? Как утерявшего расположение? Как гуся лапчатого? Так кого?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 Но, может быть, здесь была новая манера в еде. Данилов решил сначала поесть, а потом гадать. Тем более, что в меню значилась «вареная курица». А курицу, завернутую в спорт, Данилов и сам, отбывая земли по вызовам, случалось брал раньше. Курица явилась холодная, тощая, но Данилов ее проглотил с азартом перемолов и кости. Данилов потребовал бумажные салфетки, возникли салфетки. Попросил он зубочистку, и зубочистку ему спустили. Не было сомнений в том, что вчера, главное вчера, в колодце ожидания, помимо всего прочего, его не только намерены были устрашить или восхитить, ему не только предлагали загадки и задачи.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 По ошибке ему Данилову дали лишние сведения, и, спохватившись поутру, стерли их мокрой тряпкой, чтобы он не мог пользоваться никакой лазейкой в будущее. Или им был нужен именно его мгновенный отклик, и все? Сейчас Данилов напрягал память, надеясь возобновить хоть талику знания об уготованном ему, но тщетное.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 Сколько там было толчей жизни, сколько крушений миров, галактик, сколько суеты, сущности, вещей и явлений ему напоказывали всякой чепухи, всяких странностей, каких никогда не было в реальной жизни. Скажем, швыряние в пропасть казаком, где за спиной мертвеца заимствовали у Николая Васильевича Гоголя. Интересно...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 Пугали всякими состарившимися ужасами, чудищами и нежитями. Что они теперь готовили ему? А, махнул рукой Данилов. Он заказал настенные часы Сердобского завода, причем не удержался и попросил ходики с кукушкой. Время на ходиках сейчас текло к обеду. Режим питания Данилов соблюдал редко. Теперь же, хотя и не нагулял аппетита, проявил себя педантом. Опять в руки ему спустились листочки меню, и в них были названы блюда вагона-ресторана. «Когда же открылась эта моды?» — расстроился Данилов. «А ведь прежде его кормили и черепаховым супом, и от устриц вине. Он позволял себе отказываться». Данилов вздохнул. «На самом деле путают его с кармадоном». Или напоминает о дуэли. И как сейчас Кармадон наказан или поднялся, выправил челюсть, повышен в чинах и теперь сидит рядом с наблюдателями персоны Даниловы. Данилову казалось, что если бы вызов был связан с Кармадоном и дуэлью, его дела могли бы оказаться и не совсем погибельными. Блюда тем временем уже стояли на столике. Неужели пива у них нет? Но ну, хоть бутылку. То ли возмутился, то ли взмолился Данилов. Но дело видно было не в скудности буфетных ледников, а в том, что клиент не имел права на пиво. Данилов был в смятении. То он думал о том, какие найти пути спасения, то оценивал прожитое им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 Данилов рванул дверцу шкафа воинственно, будто бы ограбленный. «Нет, зимняя московская одежда была ему сохранена». Данилов устыдился своего порыва, хорошо хоть дверцу не сорвал в сердцах. Покоребавшись, Данилов пожалел брюки и фрак, попросил снабдить его сейчас же приличным костюмом для встречи в обществе. Костюм Данилову прислали, и, надев его, Данилов понял, что костюм пошит хорошо».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 метрах, встать от него. Тип остановился, погрозил Данилову пальцем, сказал, сокрушаясь, но и с удовольствием. — Фу-ты-ну-ты, шины сдуты. И укатил дальше. Он знает, куда ехать, — подумал Данилов. — Надо за ним идти. Этот дачный лихач в Панамке даже умилил Данилову. Может, Он и самокатом-то наслаждался впервые в жизни, и свой облик принял ради него Даниловы, сам же веками выглядел каким-нибудь кристаллическим стручком в созвездии дивных тел. Случайным образом пересеклись с их с Даниловым жизненные дороги, вот и расстарался тот стручок, обернулся дачником и надел панамку. Тут надо заметить, что мир...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 И нормы приличия, и стили поведения, и просто мелкие привычки. И слоя в слой демоны всех статей могли перемещаться любыми способами. Однако последние лет сто пользовались исключительно лифтом. И лифт был тихий. Такой ездил когда-то в гостинице «Астора» в Филадельфии. Садил он погромыхивая и покачиваясь. Но было в нем много шику. Всякие металлические накладки на кабине и приемных камерах, чудесные зеркала, медные виньетки, лилии из голубого фарфора над зеркалами, кисти с фанпонами из золотых нитей. И оставалась на нем печать несомненной солидности. Проезжий самокатчик то ли уже успел воспользоваться лифтом, то ли укатил дальше. Данилов нажал кнопку вызова —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 то есть хотя бы вызваны просто по делу. Но Данилов не обольщался. Мало ли где могли его разместить. Ни навстречу Данилову, ни мимо него никто не шел. Печальная мгла остыла всюду. Данилову было не по себе, следовало уезжать. И уж никак нельзя ему было идти к памятному месту. А Данилов не смог побороть искушение и пошел. В том месте...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 Возможно, спина животного чесалась. «Бедняга!» подумал Данилов. В заваре он отыскал обломок кости потоньше и подлиннее, сунул его в трещину. Достал до спины быка, почесал ее. Веки животного поднялись, видимо, Данилову глаз показался ему благодарным. Он просил еще. Данилов долго почесывал обломком кости быка. Наконец,